Глава 12 Какое-то время мы сидели молча, переваривая информацию. Кургузов прикурил новую Беломорину от только что выкуренной. Алена поглощала батончики с такой скоростью, что едва успевала разворачивать фантики. Первым подал голос я. Щелкнул в мозгу сигнал несостыковки. «Павел Сергеевич, но как же так? Вы видели Менделева с кольцом?» которое невозможно снять, а потом, как он его крутил, снимал, надевал. Вы же не могли этого не заметить с вашей-то наблюдательностью?» «Я и заметил», — пыхнул вонючим дымом Кургузов. «Но ведь у меня тогда и мысли не могло возникнуть, что это другой человек. Тот же Менделев, то же самое кольцо. Разумеется, я подумал, что в первые пару раз сустав был увеличен временно». «Просто распуха, а потом опухоль спала. Или он вылечил палец, операцию сделал, мало ли. Ну хорошо, а теперь-то нам что делать? Вызвать полицию и засадить этого гаврика, пока он дел не натворил». Стукнула кулаком по столу Алена. «А какие мы дадим полиции объяснения, хотелось бы знать?» Посмотрел на нее бывший майор. «Вот так прямо и скажем, этот гражданин не тот, за кого себя выдает. Он прибыл из другого мира, чтобы захватить землю». «Как думаешь, куда нас самих после этого засадят?» «Но есть же труп!» Алена так сдавила только что развернутый батончик, последний, кстати, что тот превратился в лепешку. Отбросив остатки конфет в пустую чашку, она отряхнула руки и продолжила. «Можно ведь провести эту... Э, идентификацию? Анализ ДНК?» «Только на основании наших слов... поверь мне... Эксгумировать бомжа при наличии живого здорового Менделева никто не станет. Это всё-таки не посреднее лицо в городе, а не какой-то там дядя Вася из провинции. Между прочим, это я, дядя Вася из провинции. Прости, Василий. Положил мне руку на плечо Кургузов. Да ладно, это так, к слову. Но всё же, быть-то нам как? Может, вы по своим каналам эти анализы сделаете? «Я не волшебник», — развел руками Павел Сергеевич. «Даже если бы я до сих пор служил в органах, и то бы мне нужно было как-то обосновать свои действия. И как бы я их обосновал?» «Мы это уже обсуждали. опросить ребят, чтобы они сделали все втихаря на свой страх и риск, это, знаете, уже чересчур. Я их так подставлять не собираюсь». «Да и опять же, ну, получим мы подтверждение, что труп действительно Менделева, а дальше-то что? Куда с этими данными идти, если Менделев никуда не пропадал? Взять и у него пробу ДНК, так я почти уверен, что она будет в порядке, и что тогда? Сказочку про иные миры все равно никто слушать не станет, а вот нам это точно с рук не сойдет. Не от полиции, так от самого рыбака, то есть от Бета Менделева». «Если у них на Бете и впрямь серьёзные планы, то от нас он точно избавится. Такая помеха в деле недопустима. То есть мы будем просто сидеть и смотреть, как завоёвывают наш мир?» Потянулась к пустой вазочке Алена. «Мы ничего ещё не знаем насчёт планов бетовцев. Вполне вероятно, что они просто изучают наш мир так же, как это делаем мы с Бетой». «Мы военных и ФСБшников для этого не привлекали. Зато мы договаривались, что сначала высказываюсь я, а потом уже мы вместе это обсуждаем. И я еще не закончил». Алена отодвинула от себя пустую вазу и надулась. Кургузов же, как ни в чем не бывало, продолжил. «Мы не должны расслабляться и просто обязаны считаться с возможной опасностью, но для этого у нас нет необходимых сил и средств». К тому же у нас имеется определённая помеха в лице Бета Менделева. Что-то у него выпытывать, как я предлагал ранее, теперь считаю неоправданно рискованным. Да и вряд ли он сам расскажет всю правду, а проверить его слова мы всё равно не сможем. Поэтому предлагаю для начала нейтрализовать псевдорыбака, а потом уже думать, как спасать мир. Вот теперь прошу высказываться. По первой части плана, разумеется. «Можно я еще кое-что добавлю? Не только по рыбаку, а вообще. Словно школьник поднял я руку. У меня и впрямь в голове забурлило от нахлынувших мыслей». «Говори, конечно», — кивнул бывший майор. «Планы бетовцев насчет нашего мира наверняка не просто исследовательские. Иначе Бета Менделев не стал бы убивать своего двойника. Как-то это не особо похоже на научный подход к делу. И потом, как я рассказывал, на бете уже чуть ли не мобилизацию проводят». Пусть пока и в режиме секретности, но все равно вполне массово. И вот эти павильоны, которые то тут, то там появляются, я думаю, что это... Что-то вроде специальных порталов для высадки в наш мир, которые сейчас испытывают на бете. То есть они уже научились создавать объекты сопричастности. Не могут лишь научиться перебрасывать к нам людей. Скорее всего, Менделев — это первое и пока единственная ласточка, перелетевшая к нам случайно, когда рядом с домом из красного кирпича на свою беду оказался наш рыбак. Правда, бетовский Менделев, я назвал его Мендель, зловред. Своей удачи не понял, а вместо этого избавился от случайной помехи, догадавшись, правда, вытряхнуть из несчастного кое-какие сведения, чтобы вжиться в чужую роль. Скорее всего, его задачей была разведка нашего мира, вот только назад он вернуться не смог, а потому и затеял всю эту бодягу с наблюдением и якобы изучением мира Беты». На самом деле он искал того, кто сможет проникнуть на ту сторону, чтобы наладить двустороннюю связь между мирами, а также чтобы на бете разобрались на примере такого проходимца с механизмом перехода. И тут ему, наконец, повезло, подвернулся я. А вот дальше... дальше я не понял, что к чему. Я достал из кармана черный бетовский кубик и положил его на стол. Что это такое? У меня есть несколько догадок. Основное — это средство связи. Недаром же мне было велено передать его именно зловреду. Хуже, если бетовцы догадались, что для перехода нужен двойник, и каким-то образом записали в этот кубик что-то вроде копии Менделевской личности. Хотя тут имеется накладочка. Если кубик сделали, когда он был уже у нас, как им это удалось в отсутствии оригинала? Почему это хуже? — не выдержала Алена. Я, в отличие от Кургузова, замечаний напарницы делать не стал и пояснил. Потому что тогда они могут наделать таких кубиков сколько угодно и хоть сейчас напасть на наш мир. Но поскольку они этого до сих пор не сделали, кубик, скорее всего, всё же не для перехода, хотя... У меня от внезапно пришедшей мысли пересохло в горле. и Я судорожно сглотнул. Хотя этот кубик может открывать переход только с нашей стороны. Есть кое-какие несоответствия и особенности свойств нашего мира и мира Бетты, «Я рассказывал... Но тогда он нам и вовсе не страшен. Не выдержал теперь и Кургузов. Ну, откроет он переход этому твоему зловреду, уберется он отсюда, нам же лучше». «Да, но... А если Кубик откроет отсюда переход для всех?» «Двусторонний переход, по которому к нам хлынут бетовцы». «По-моему, это уже совсем маловероятная версия», — помотал головой бывший майор. «Все-таки мне более реальный, кажется, первое о средстве связи. И да, извини, я тебя перебил. У тебя есть еще что сказать?» «Есть. У меня только что появилась пара мыслей, как можно попытаться избавиться от рыбака, в смысле от Менделя зловреда. У меня их целых три», — буркнула Алена. «Пристукнуть чем-нибудь тяжелым? Проткнуть чем-нибудь острым? Или придушить? Тут вообще масса вариантов чем». Убивать мы никого не будем, грохнул по столу кулаками бывший майор. Ещё одно подобное предложение, и ты вылетишь из организации со свистом. У нас уже организация. Да. У нас организация. И возглавляю её в настоящий момент я, поочерёдно пробурчал нас взглядом Кургузов. Игры закончились. Если кому-то это не нравится, лучше уйти сейчас. А ты? перевёл на меня по-прежнему тяжёлый взгляд наш новый командир. Докладывая о своих идеях!» И я доложил. Идеи мои были следующими. Первое. Проверить, действительно ли кубик является средством перехода зловреда на бету. Для этого я должен буду подвести Менделя к дому из красного кирпича, имея при себе кубик, но не показывая его зловреду. Если тот увидит дом, значит кубик работает именно так. Тогда можно будет передать его хозяину и выставить его во своясе. Если же первый день не работает, у меня имелась и вторая, совсем уже отчаянная, привести к дому труп рыбака. Конечно, если для перехода важна именно личность, а не кусок мяса, то результат будет нулевым, но ведь попробовать стоило. А вдруг все же важно не сознание двойника, а лишь клетки его тела, также ДНК, например? Павел Сергеевич думал недолго, он закурил... Пожевал бумажный мундштук папироса и выдал. «Эм, значит, сделаем так». Спать оставалось всего три часа, но Кургузов буквально приказал нам ложиться. А Лёня на диван мне он раскатал на полу матрас. Сам же, отдав нам подробные распоряжения, ушёл организовывать свою часть плана. «Мы, конечно, не выспались, но вряд ли чувствовали бы себя лучше, если бы не ложились совсем». Тем более нашедшаяся в кухонном шкафу банка растворимого кофе привела нас в более-менее жизнеспособное состояние. Первой должна была уходить Алена. Но явись она на смену, это бы вызвало у Менделя зла вреда ненужные подозрения. А наш план и без того был шит белыми нитками. «Только ты, пожалуйста...» Начал я, когда напарница уже взялась за дверную ручку. «Я задушу его шарфом и добью контрольным ударом каблука в лысину». «Зачем ты так? Я ведь за тебя волнуюсь». «Ну и волнуйся молча». Алена открыла дверь и застучала упомянутыми каблуками по лестнице. Мой выход был запланирован через два часа. Раньше идти не имело смысла, Кургузов просто не мог бы успеть сделать, что нужно, и тогда бы все сорвалось. И эта пара часов показалась мне вечностью. Передо мной то и дело вставали картины, где Алена выдавала себя, а Менделис с ней расправлялся то долго и мучительно, то жестоко и быстро». Несколько раз я прорывался одеться и бежать к офису, чтобы, стоя под окнами, слушать, что происходит внутри, но это было бы даже не глупостью, а полным и неминуемым провалом. На здании имелась камера наблюдения, да и пока бы я до него дошел, злавред засек бы меня как минимум на четырех экранах. Единственное, что меня утешало, на дежурстве должен быть и Никита. Вряд ли он смог бы спасти Алену... Если бы Менделев впрямь собрался её убивать. Но я надеялся, что делать это при свидетеле, тот всё же поостерёгся бы. Хотя что мешало зловреду избавиться сразу от обеих помех? Как бы то ни было, тягучие два часа прошли. Я рванул словно спринтер, но потом всё-таки перешёл на шаг, хоть и весьма быстрый. Не забыл сделать большой крюк, чтобы нельзя было догадаться, откуда я начал свой путь, а потом шёл и в очередной раз прокручивал в голове роль, которую мне предстояло сыграть. Да, теперь в самом деле всё зависело от моего театрального мастерства. Ну, почти всё. Во всяком случае, многое. Всё, что я играл на второстепенных сценах до этого, казалось мне теперь никчёмной ерундой детсадовскими утренниками. Действительно ли я настоящий артист или просто нацепивший бороду Деда Мороза дворник Дядя Вася? Это должно было стать известно сегодня. И результатом этого экзамена будет не ставка актеришки в доморощенной труппе, даже не роль супергероя в высокобюджетном блокбастере, а сама жизнь, как бы напыщенно это ни звучало. Даже не одна жизнь, а несколько, а возможно и существование целого мира, Я, чертыхнувшись, сплюнул. Всё-таки крылья Супермена я себе успел нацепить. Или у него не было крыльев. Вот и мне они ни к чему. Чай не ангел. А то ведь не в равен час и впрямь им стану. Так что давай-ка, Василий. Играй так, чтобы я оставаться всего лишь Василием, актёром-неудачником из глубинки. Играть самого себя — это же так просто. Главное — не переигрывать. И не забывать, ради чего всё это делается. Или ради кого. Да пусть это и будет игра для Алены, ведь у многих актеров есть такая и хитрость, что ли. Они, играя, обращаются не ко всему залу, а к какому-то одному, зачастую случайно выбранному зрителю. Так становится проще, по крайней мере, так говорят. Я, если честно, еще не пробовал. Вот и попробую заодно.